Макарыч не чудит, он ищет, понял? Ты друг, слушай и наматывай. Ну и что ваша экспертиза дала? Нетерпеливо и чуть насмешливо спросил Сарыев. Вот в том то и дело, задумчиво ответил Вальков, словно решил сперва про себя оценить это открытие. Дала она гашиш. Вот что. Просыпался он, видать, там. А как мы установили, сам Гусев этой изразой никогда не увлекался. Выходит еще одна версия, в тон то ему заметил сидевший в стороне развощёкий чубатый Леров. Приторговал небось?» Вальков покачал головой. Это милый пока не версия, и удастся ли на этом построить версию ещё вопрос. Ну, попробуем, конечно. В котором часу, вы сказали, произошло убийство? Снова спросил Сырыев, сообщение о гошище как будто не произвело на него впечатления. Около 11:00 вечера. ответил Вальков. Темно уже было, а Цветочная улица совсем не освещена, и вечером прохожих почти не бывает. Страшновато там ходить, по правде говоря. «Черт знает, что возмутился товарища Сарыев. Надо было давно вопрос поставить. Конечно, определенные трудности у нас с этим еще имеются, но сигнализировать надо, надо добиваться. И кому же, как не вам? Он сердито посмотрел на Нуриманова, затем снова обратился к Валькову. Жители улицы Ничего не слышали? Никто ничего не слышал. Глухая улица, старая. Окна на нее не выходят, одни дувалы тянутся. Ай-яй-яй. Покрутив бритвой головы Сырыев. Вот заехал парень. Сам не заехал бы, коротко заметил Нариманов и добавил: пассажира привез. А может, у него там знакомые живут? возразил Сырыев. Может, это самая девица? Всегда товарищи надо проверили, сказал Вальков. Нет у него там знакомых. Это другое дело. удовлетворенно произнес Сарыев, по-видимому, нисколько не обидевшись, что его прервали. Тогда, конечно, пассажир, и возможно, не случайный, он многозначительно поднял палец и хмурится посмотрел на Валькова. Поэтому мотив ограбления и не отпадает. Ясное дело, заметил кто-то. Могли взять только наркотик. Сарыев живо обернулся в ту сторону. Значит, знали, что он у Гусева был. Значит, не случайный человек сел в машину. Хотя он на секунду задумался. Убийцы мог и неожиданно наткнуться на наркотик, и взять, а деньги оставить, чтобы нас задубить. В таком случае не дурак выходит попался. Отсюда что вытекает, товарищи? Шарэй строго глядел присутствующих. Вытекает, что версий много, значит, надо быстрее работать, энергичнее, оперативнее. сутки идут. Вяло работаете. Медленно. Значит, надо подключить новых людей, он бросил многозначительный взгляд на Нуриманова, тот нахмурившись кивнул головой. "Дадим Валькову еще людей", отрывисто сказал он. "Что ж", все так же многозначительно произнес Сарыев. "Решайте сами. Дело ведет город, а мы проконтролируем. Если в ближайшие дни не поднимете, заберем к себе", предупреждаю». Тем более закончил он с ударением. что это дело может приобрести более серьезный характер. Да-да, может. Присутствующие насторожились, но Сараев больше ничего не прибавил. Совещание закончилось, когда сотрудники разошлись, Сараев сказал Нуриманову. "Вчера звонила Москва поздно ночью. Что думаешь?" На ходулице Новиманова впервые мелькнуло что-то вроде улыбки. Он не спеша закурил, помахал рукой, разгоняя дымок. Я кивнул, коротко произнес. "Наверное, Сергея? Точно, Коршунов. А зачем звонил, знаешь? Откуда? поднял одну бровь Нариманов. Честно говоря, я думал тебя пока не отвлекать". Сарыев провел смуглой маленькой ладонью по бритой голове. "Но раз в карманах у этого гусева нашли гашиш, то город Борск, знаешь? Знаю Лабановта. А, а, ну так вот. Слушай внимательно. Райков зашел к себе в кабинет вместе с Леровым и Муратом и Бадовым, Молодым пареньком, лишь недавно пришедшим в уголовный розыск по путевке машиностроительного завода. Помощниками его были разительно они похожи друг на друга: огромный, голубоглазый, румяный, с пшеничным чубом, падавшим на лоб Леров, и маленький, смуглый, с блестящими, гладко зачесанными назад черными волосами и такими же черными бусинками глаз и Бадов. Подружились они с первого же дня появления Ибадова в отделе, и характерами удивительно дополняли друг друга. Недлительный, обстоятельный, любивший все заранее рассчитать и десять раз взвесить, Влеров умерял горячности и своего нового приятеля. В то же время невольный сам начинал действовать и размышлять куда быстрее, чем раньше.